Глава 16. Волк, который съест барашка. Не буду сидеть, проворчала Кьяра. А под барашка Шона. Нет. Ну, пожалуйста, малыш, нам надо с тобой досидеть еще 5 минут. Строго говоря, Кьярка просидела уже столько, сколько ей прописал педиатр 10 минут. Но я вычитала на упаковке с кремом, что лучше будет, если крем побудет на коже 15 минут. Поэтому я включила второй диск Шона и снова усадила к ярку себе на колени. Лучше подержать крем подольше. Мне совсем не нравится, как выглядит ее нога. Красные прыщики расползаются по всей коже, а кое-где она уже успела расчесать ногу до крови. «Не хочу, Шона!» Губы у нее выгнулись полумесяцем и задрожали. «Вон там волк! Он съест барашка!» Она указала пальчиком на окно. «Это не волк, это ветер, солнышко!» Я поймала и поцеловала ее пальчик, но она все равно хмурилась. А холодный мартовский ветер и правда распоясался там за окном. Гудел так, словно пытался снести балкон. «Давай еще чуть-чуть посмотрим, а потом я покатаю тебя на одеяле», — предлагаю я. «Мама не разрешает. Мама будет сердиться. Пол грязный». «Ну, на пледе давай. А плед чистый». «Ага». Она тут же светлеет. Везет же. Умеет так быстро переключаться. Вот она уже смеется над тем, как Шон платит за пиццу живой лягушкой, И как продавец целует на радостях эту лягушку, а та с ужасом на него косится. А я все думаю, надо было уточнить, что хотя плед чистый, пол-то все равно грязный. Получается, мы все равно вроде как обманываем их маму. Она же сердится на то, что что-то катают по грязному полу. Ну и пусть сердится, думаю я в конце концов. Как могу сидеть с яркой так и сижу. Плед!» Это ощущение, что я делаю что-то втихаря Татьяны, то, что, возможно, не понравилось бы ей, если бы она узнала. странное. Это вроде и неловкость, но и радость, что ли. Не потому, что это не нравится Татьяне, а потому, что это нравится Кьяре. Поэтому я с почти чистой совестью врубаю раксет на полную громкость, расстилаю на полу плед и катаю Кьяру. If you had one wish, what would it be? If you had one wish, would it about me? если бы у тебя было одно желание каким бы оно было если бы у тебя было одно желание может оно было бы обо мне мне кажется татьяне бы и громкость не понравилась и текст но меня это только подгоняет как будто ветер дует в спину а я на санках несусь с горы подпрыгивая на кочках как тогда с андрюшей Так меня пробрала и музыка, и все эти нарушения, и то, что Кьяра ржала, как мешочек со смехом, пока я катала ее на пледе по полу, что я сама начала приплясывать. И поглядывала в темное окно. Руку вверх, потом рисуешь в воздухе круг. Я даже подумала, что перенеси меня вот прямо сейчас на школьную дискотеку, я бы неплохо смотрелась в круге танцующих. Не то чтобы кто-то упал бы в обморок, но меня хоть не отличали бы от остальных, что тоже неплохо. Может, я и не казалась бы себе такой страшной? — Лиза, у тебя красивое платье! — закричала Кьяра, переворачиваясь со спины на четвереньки и хватаясь за плед. — Да! — спросила я, оглядывая старую застиранную серую футболку с дыркой на груди и со следами яблочного пюре, которым она меня закидала. — Спасибо, милый, ты у меня тоже красавица! Она правда была жутко хорошенькой, с блестящими глазами и прилипшими колбу волнистыми волосами, в розовых лосинах и белой футболке с Микки Маусом. А что касается меня, она смотрела на меня с таким обожанием, что мне захотелось ей поверить. В целом-то я похожа на обычную девчонку, которая танцует под музыку со своей младшей... Стоп. Не со своей. Я вдруг выронила кусок пледа. «Еще!» — закричала Кьяра. «Хочу еще!» Но я не могла заставить себя поднять плед. У меня возникла одна мысль. Я всегда об этом знала, но по-настоящему это до меня только что дошло. Кьяра ведь мне не сестра и не мой ребенок. Она вообще мне никто. Через пять-десять лет она вырастет и забудет про меня. Кто помнит о тех, кто возился с тобой, когда тебе было три года? Да даже в пять, если это не родственник. Я вдруг ощутила боль, жуткую боль в груди, как будто там пробили дырку. И в ней дует ветер. Ветер-волк, который съест барашка. Вопрос, который нельзя задавать. «Еще!» «Кьяра!» Вопрос запрыгал у меня на языке. Так и хочет спрыгнуть вниз на девочку. Девочку с огромными серьезными глазами. Но я ему не даю. Нельзя, нельзя, Лиска, Дура, ты не имеешь права задавать ребенку такие вопросы. Она же маленькая. Нельзя ни в коем случае. Такой вопрос нарушит какой-то баланс. И вообще, Кьяра, ты кого больше любишь, маму или меня? И я зажала рот рукой. Но только когда произнесла эти слова. «Музыка кончилась», — сказала Кьяра хмуро. «А нет, опять началась». И заиграла спать в твоей машине. Я подошла и выключила. «Лиза!» «Маме не понравится. Эта песня не для деток. Давай и плед уберем». «Лиза!» Она дернула меня за руки и заставила сесть на пол. Села я, конечно, на зеленого поющего ежа, у которого и так вывалился один глаз, и оторвались передние лапы, но он был еж оптимист и радостно запел прямо под моей попой. «Включи, включи, скорее меня, мы будем танцевать». Я схватила его, выключила звук, но он продолжал радостно врачать оставшимся глазом. «Почему ты грустная?» — спросила Кьяра, взяв мое лицо в свои ладошки. Я выронила ежа, и у него отвалилась задняя лапа. Но он все же мне подмигнул. Я пожала плечами. «У-у-у!» — гудела в дырке невозможная любовь к этой маленькой девочке, которая скоро забудет меня. У нее мама балда и брат растяпа, но она всегда будет любить их больше всех на свете, просто потому, что они и мама, и брат. А я... Что бы ни делала, какие бы домики под столом и пластилиновые овощи для кукол не придумывала, я ей никто. «Я тебя люблю», — сказала яра и погладила меня по щеке. Ее слова на секунду прикрыли гудящую дырку. Но только на секунду. В следующий миг их выдуло оттуда свистящим ветром. «Все. Привет». Волк съел барашка. «Звонок». Потом пришла Татьяна. «Мамочка, мамочка, как я люблю, когда ты меня так называешь, детка». Я не стала говорить Татьяне, что Кьяра просто посмотрела утром Ариетти из страны лилипутов, где главная героиня полчаса ищет маму и вопит «Мамочка, мамочка». Татьяна, тяжело плюхнувшись на пол, расстегнула шубу и распахнула яре объятия. Та влетела в них и прилипла, как мячик-лизун, который прилипает к любой поверхности. Спрятала голову у Татьяны на шее и затихла. А Татьяна гладила ее по спине, улыбалась и смотрела вперед. «Я счастлива! Как же я счастлива!» — выдохнула она. «Я видела. Счастье Татьяны на самом деле не имеет отношения к моей девочке. Оно принесено откуда-то извне, из ресторана». Оно пахнет смесью мужских и женских духов, звенит, как кокетливый смех, шуршит, как деньги, поет, как обещание надежды. И еще оно явно связано с большим белым бумажным пакетом, возле которого Татьяна уселась на пол. С белым пакетом, на котором написано название огромного и очень крутого магазина. А моя дурочка поверила, развесила уши. «Я тебя больше всех люблю», — вдруг заявила Кьяра. Тихо сказала, но я услышала и в груди завыла. у у, -у, -у. не буду я при них плакать», — сжала зубы и схватила сумку. «Лиза, а белье-то не вытащила?» — удивилась Татьяна мне вслед. «В чем же я завтра пойду?» «Ответы Майл.ру. Наберите и спросите, в чем. Что?» Но я уже хлопнула дверью. Нажала на кнопку лифта. У, -у, -у, у загудел лифт. «Нашла себе умпа-лумпа!» — бормотала я. «Бельё, плед, пол! Может, ей ещё шнурки погладить? А жареной морковкой в неё не плюнуть, нет?» Когда я подходила к своему подъезду, в кармане загудел телефон. «Татьяна!» «Ну что ещё?» «Я пыль не протёрла на балконе. Варенье из лепестков роз не сварила». «Лиза! Я только что говорила с доктором!» Татьяна произносила слова чуть растерянно. «Ей не нравится то, как я описываю Кьярину ногу. Она хочет нас видеть завтра в час. Поедешь с нами?» «Завтра я учусь», — сказала я. «А ты не можешь...» «Нет, отпроситься я не могу. Она же мне не сестра». «Лиза, ну при чем тут? А почему Андрей с вами не едет?» «Ну, слушай, сравнила. Кьяра не слушается его так, как тебя. К тому же у него в последнее время все какие-то дела, дела...» «Я знала, что у него за дела бегать от Фокса». Тот почему-то настойчиво стал звать Андрюху в компанию. То ли хотел докопаться до сути истории с журналом, то ли скамейка понадобилась. А Андрюха отказать не мог. Кишка была тонка. Но и согласиться не рисковал. То ли меня боялся, то ли правда понимал, что нечего ему там делать с этими придурками. Вот и придумывал себе дела, дела, лишь бы всегда иметь для Фокса готовый ответ, куда, мол, идет и что там собирается делать. Знаете, и у меня тоже дела, да и за белье, извините. «Лиз, перестань!» «До свидания!» «Погоди! Кьяра, ты хочешь, чтобы Лиза с нами поехала?» «Не надо только!» «Алло!» «Привет, Кьяр!» «Лиза, Лиза, ты со мной поедешь, да? Поедешь?» Я вздохнула. Вдруг на дороге зажегся фонарь. Совершенно неожиданно. Я думала, там и лампочки-то нет. Я сунула руку под пуховик и постучала по дырке. «Да, Кьярочка, конечно, милая. До завтра!» Я, конечно, дура последняя. Ведусь на провокации. Или это называется манипуляции. Но как можно отказать тому, кто в тебя поверил? Кто тебя все-таки любит? Я снова сунула руку под пуховик. Ветер, кажется, стих. Чуточку.